Глава 7 Братья Николай и Сергей Вавиловы. Когда недоумевают, почему распалась еще недавно великая страна, распалась без войны и стихийных катастроф, забывают, что нежизнеспособна страна, в которой убивают братьев Вавиловых. Читателю может показаться странным, что я говорю об убийстве двух братьев, в то время как... Николай Иванович Вавилов, биолог, автор выдающихся научных работ, академик Академии наук СССР, академик и президент Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук имени Ленина, Восхнил, президент Всесоюзного географического общества, создатель и директор знаменитого Всесоюзного института растения и водства ВИР, директор Института генетики Академии наук СССР, знаменитый путешественник и исследователь, член Академии и научных обществ Чехословакии, Германии, Англии, Испании, США, Мексики, Болгарии, Индии, почетный президент Седьмого международного генетического конгресса 1938 года в Эдинбурге, неотразимо обаятельный человек, был арестован 6 августа 1940 года и после многомесячных пыток 9 июля 1941 года приговорен к расстрелу 26 июля 1941 года президиум верховного совета ссср отказал в просьбе о помиловании однако его не расстреляли он пробыл в камере смертников до конца июня 1942 года, когда смертную казнь ему заменили д 20-летним тюремным заключением. 26 января 1943 года Николай Иванович Вавилов умер от голода в Саратовской тюрьме. Сергей Иванович Вавилов, физик, автор выдающихся научных работ, академик Академии наук СССР, научный руководитель Государственного оптического института ГОИ, организатор и директор знаменитого физического института Академии наук СССР ФИАНА, редактор научных журналов и популярных изданий, член Государственного комитета обороны ГКО, президент Академии наук СССР, неотразимый обаятельный человек, умер на своем посту своей смертью 25 января 1951 года. Тем не менее можно говорить об убийстве двух братьев. Сергей умер не в ы н е с я смерти любимого брата. если аналогично истории, прошедших веков, через несколько тысячелетий, для будущих поколений наступит свой ренессанс, мы, наше время, заменим для них античную историю. Трагедия братьев Вавиловых будет волновать их, как волнует нас трагедия Исхила. О братьях Вавиловых написано много статей и книг, изданы их труды, Это освобождает меня от необходимости подробно излагать факты. Меня в этом очерке, как и вообще в этой книге, интересуют проблемы нравственного выбора в экстремальных ситуациях жизни науки в тоталитарном государстве и проблемы преемственности поколений в России. Николай Иванович родился в 1887 году, Сергей Иванович – в 1891. Они внуки крепостного крестьянина. и отец, Иван Ильич, буквально выбился в люди. Мальчик, поющий в церковном хоре, приказчик в магазине, один из директоров компании «Трехгорная мануфактура». Мать, Александра Михайловна, всю жизнь посвятила семье. Отец хотел, чтобы сыновья стали «деловыми людьми», поэтому они учились не в гимназии, а в коммерческом училище. Там был высокий уровень преподавания естественных наук и математики, но не было древних языков, что препятствовало поступлению в университет. Однако сыновья не пошли по пути отца.